Глава седьмая. Наступает суббота, и он отправляется на велосипеде в приют. К началу футбольного матча. Но территория приюта безлюдна. В комнате отдыха он обнаруживает трех девочек. Они играют в настольный теннис. «Футбола сегодня не будет?» – спрашивает он. «Они играют на выезде», – отвечает одна. «Вы не знаете, где?» – она качает головой. «Нам футбол не нравится». «Вы знаете мальчика по имени Давид? Он в приюте недавно». Девочки переглядываются, хихикают. «Да, знаем. Я оставлю записку. Если можно, передайте ему, когда он вернется. Сможете?» «Да». На клочке бумаги он пишет. «Я заехал сегодня. Надеюсь посмотреть на твою команду в действии. Но безуспешно. Попробуй еще раз следующую субботу. Сообщи, пожалуйста, не нужно ли тебе что-нибудь из дома». Инес передает тебе приветы от всего сердца. Боливар по тебе скучает. Любящий тебя Симон. Действительно ли Инесс шлет привет от всего сердца, он не знает. С тех пор, как мальчик ушел, она неизменно в холодной ярости и отказывается разговаривать. Дни идут медленно. Он много танцует один у себя в квартире. Это возвышает его... До приятного состояния без всяких мыслей. А когда он устает, у него получается уснуть. Полезно для сердца, полезно душе, Говорит он себе, проваливаясь во тьму. Уж точно лучше, чем пить. Вечера, порожние вечера, вот что хуже всего. Он выводит собаку на прогулку, Но обходит стороной футбольные игры в парке, И уклоняется от пытливых вопросов мальчиков, Что случилось с Давидом, когда он вернется? Боливар делается слишком стар и гулять подолгу не может, а потому они сидят, устроившись в маленьком саду камней за углом, дремлют, убивают время. «Теперь, когда нет Давида», — размышляет он, — «нашу маленькую семью только боливар и удерживает вместе. Вот во что мы с Инесс превратились, в родителей пожилого пса Наступает суббота. Он вновь отправляется на велосипеде в приют. Футбольный матч уже начался. Сироты играют против команды в черно-белых полосатых фуфайках. Та команда, очевидно, умелее и тренированнее, чем ватагане с мышленышей из многоквартирника. Уон Симон вливается в группу взрослых, наблюдающих из-за боковых линий, и тут... Трое черно-белых выполняют ловкую перепасовку. Защитники остаются не у дел. Едва не случается гол. Давид играет на дальнем фланге. Он здорово смотрится в синей фуфайке с номером девять на спине. «С кем играем?» – спрашивает он Симон у молодого человека рядом. Молодой человек смотрит на него странно. «Слос Альконас, Команда из приюта. А счет какой?» никакого пока черно белые мастерски владеют мечом приюзских детей то и дело обходят и оставляют с носом происходит гадкий случай кого то из черно белых сбивают с ног он падает плашмя доктор фабриканты судья матча сурово отчитывает обидчика незадолго до перерыва между таймами черно белый форвард выманивает вратаря а затем ловко забивает гол поверх вратарской головы. На перерыве доктор-фабриканты собирает сирот посередине пуля и со всей очевидностью наставляет их какой стратегии придерживаться во втором тайме. Ему, Симону, кажется странным, что судья выступает в роли тренера одной из команд, но остальные вроде бы вокруг не обращают внимания. Во втором тайме... Давид играет на той стороне поля, где стоит Симон. Ему отчетливо видно, что происходит, когда один-единственный раз мяч оказывается у мальчика, а вокруг свободно. С легкостью он летит мимо одного защитника, мимо второго, но затем, когда путь голу открыт, он спотыкается о собственные ноги и падает ничку. Среди зрителей пробегает рябь хохотков. Игра завершается победой черно-белых. Лос-Альконес понуро бредут с поля. Он, Симон, догоняет Давида, когда тот едва не ныряет в раздевалку. «Хорошо сыграл мой мальчик», — говорит он. «Не хочешь ли что-нибудь передать матери? Она, понимаешь, расстроена, что ты не возвращаешься домой». Давид поворачивается к нему с улыбкой, которую можно назвать только «доброй». «Спасибо, что пришел, Симон, но больше тебе сюда нельзя. Ты обязан дать мне делать то, что я должен».